Глава 17. Самая короткая и последняя. Дорогу осилит идущий. Победа над диабетом ⁇ ваша победа. Болеть диабетом все равно, что вести машину по оживленной трассе. Надо просто знать правила движения. Бергер. Предлагаю, мой дорогой слушатель, еще раз сформулировать некоторые важные положения о сахарном диабете. Помните о трех китах. Питание, физическая активность, лекарства. Ожирение повышает риск диабета второго типа. Более 10% населения Земли имеет повышенный сахар в крови. Есть надо часто маленькими порциями не голодать. Дети чаще заболевают первым типом диабета. Инсулин не вызывает привыкания. Сахар в пище не причина диабета. Возраст старше 60 лет – дополнительный фактор риска диабета. Осложнений диабета можно избежать. Йодом и зеленкой обрабатывать трофические язвы при диабете нельзя. Дорогие лекарства не значит лучшее. Измеряй окружность талии, чтобы знать свои риски. Атеросклероз при диабете развивается быстрее. Без самоконтроля укротить диабет нельзя. Если пациент вооружен знаниями о болезни, он живет дольше. Только идущий осилит дорогу. Всем миром против диабета!